Глава седьмая. Кадеты. Вообще-то понятия «утро» и «вечер» в открытом космосе весьма и весьма условны. Главный бортовой компьютер синхронизирует время на всех электронных устройствах космического корабля, а также регулирует цветовую палитру освещения в каютах и коридорах. Утро начинается с трёх тысяч кельвинов, дню соответствуют классически нейтральные белые, от четырёх до четырёх с половиной тысяч — а ночью на корабле свет становится морковно-оранжевым — полторы-две тысячи. Судя по характерному янтарному оттенку монтированных в стены светодиодов, проснулась я довольно рано. Долго смотрела в иллюминатор на звёзды, не в силах поверить в происходящее. Неужели всё это взаправду? Ночью снились очень злая Гордения и расстроенная Хлоя. Они обвиняли меня в том, что я бросила их на захране и грозились вернуть звездолёт космофлота обратно. Под конец сна мачеха, глядя мне в глаза, сообщила, что придёт время, и я сама прилечу на родину и буду умолять своих единственных родственников дать мне крышу над головой. Тут её красивое лицо с тонкими аристократическими чертами исказилось, превратилось в личину монстра, и я резко очнулась от этого кошмара. Возможно, именно из-за него у меня не возникло никакого желания посмотреться в зеркало. Чего я там не видела? Мешков под глазами от недосыпа. Наскоро приняв ванну, потянулось было к старой одежде. Но тут вспомнила, что Майк вчера любезно снабдил меня целым ворохом обновок. Что ж, посмотрим, что там. К моему колоссальному удивлению, на двух полках в шкафу уместилось несколько пар тёмно-синих штанов, такого же глубокого оттенка китель с пятиконечной золотой звездой на груди и вышивкой на рукавах. Плотные лосины, термобельё... Обычное спортивное бельё, несколько футболок и даже спальный комплект из лёгких штанов и рубашки. Судя по этикеткам, вся одежда была пошита роботами, но при этом из хорошего добротного материала с натуральными и синтетическими нитями в соотношении два к одному. Никакого дешёвого пластика. Заворожённо перебирала вещицу за вещицей и не могла поверить в то, что у меня теперь будет свой собственный гардероб. совершенно новый, подходящий мне по размеру. До сих пор донашивала одежду за сводной сестрой или самой Горденией. Козённый коммуникатор тоже оказался не похожим на мой собственный. Модель была существенно толще в той области, где располагалась микросхема, чуть грубее на вид. Корпус обыкновенного чёрного цвета, но ремешок при этом из натуральной мягчайшей кожи. Долго сомневалась, стоит ли заменить собственный коммуникатор на тот, что мне выдали. но окончательно решила выбрать новый наручный гаджет, когда увидела, что он как минимум втрое мощнее и имеет улучшенную антенну связи. Что касается прежнего, он к этому моменту то и дело мигал иконками от старости и регулярно терял связь с инфосетью. «Привет, надеюсь, ты голодная», — с порога заявил Майк, неожиданно материализовавшись в моей комнате. «И вот я сижу за просторным столом в светлом помещении», В компании пары ребят, четырёх симпатичных девушек и неизменного майка. Оказалось, юношей, как и меня, подобрали на захране. Демьян и Филат молча орудовали ложками, особенно налегая на кашу с мясом. И то, и дело с подозрением оглядывались по сторонам, еле заметно вздрагивая, когда к ним кто-нибудь обращался. Я могла лишь посочувствовать соплеменникам. Понимала прекрасно, что если б не бесплатные завтраки и обеды в усладе. то, скорее всего, вела бы себя так же. Всё-таки Захран далеко не самая благополучная планета. А с учётом того, что несколько веков она была отрезана слоем орбитального мусора от всей Федерации, аппарат управления планетой вёл себя абсолютно безнаказанно и творил, что хотел. Пропасть между богатым и бедным слоями населения была не просто огромной. Она была непреодолимой. Девушки весело щебетали, перебрасываясь ничего не незначащими фразами с майком. Сабрина и Элла оказались крепко сбитыми рыжеволосыми ларчанками, с такими ручищами, которые не снились большинству ребят на моей родной планете. Тунира, утончённой шестирукой пиксианкой, с львиной гривой светлых волос, тонкими ключицами и запястьями, а также пухлыми порочными губами, форму которых подчёркивала соблазнительно алая помада. Синтия, судя по нежной, мерцающей лазурным блеском кожа, была митарка. Как я поняла из разговоров, все, кроме Демьяна и Филата, уже как минимум год учились в академии. Тунира как раз разглагольствовала на тему того, что устала от однообразных картин Юнисия. И хотела бы побольше полетать в космосе. Когда я краем глаза отметила, что в столовый зашел цварк. Это был первый цварк, которого я видела вживую. а потому несколько минут не могла заставить себя отвести от него взгляд. Достаточно субтильный юноша с чёрными волосами, собранными в короткий хвостик, подошёл к аппарату по выдаче пищи и завис, рассматривая блюдо С удивлением уставилась на блестящие витые рога цвета обсидиана. Необычно как. Интересно, какие они на ощупь? Так, пока и не решила, на какие занятия ходить. Тем временем продолжала жаловаться на жизнь пиксиянка. Её речь лилась сплошным потоком. Смотрела расписание. Астрономию и навигацию у Шаудбинахта-Фропенко первыми парами поставили. А я не люблю вставать так рано. Симуляторы в зале подготовки к полётам почти все переломались ещё в прошлом году. Зуб даю. В ближайшем триместре офицеры заставят нас выходить на орбиту на каких-нибудь вшивеньких воробьях. А это же страшные перегрузки. Бррр. не боишься что капитан кэллан откажет тебе в перездаче насмешливо поинтересовалась сабрина на последней фразе майк встрепенулся и выдал очередную шутку иноша боится что ему откажет девушка настоящий мужчина что ему откажет печень а От то нире никто не отказывает ларчанки переглянулись и понимающе усмехнулись а вот пекссиянка на миг скривилась холеная кожа нежного личика и шеи пошла яркими пунццовыми пятнами А почему ты намерена выбирать? Какие лекции и семинары посещать, а какие нет?» Спросила я, как бы между прочим, припоминая то, что успела прочесть об Академии. «Разве не все занятия обязательны Или речь идёт о факультативах?» В это время Цварк выбрал для себя внушительных размеров стейк с запечённым картофелем и простую воду. Поставил всё на поднос и обернулся в поисках свободного места. Его взгляд прошёлся по всему помещению и остановился на столике, сиротливо приткнувшимся в дальнем углу за разграничителем пространства в виде стены из толстых полупрозрачных разноцветных блоков. В принципе, столовая была скорее пустая, чем заполненная народом. Но по каким-то своим причинам юноша выбрал самый незаметный уголок. Я вновь посмотрела на яркую шестирукую блондинку и поймала её снисходительную улыбку. «Авивьен, расслабся «Ты теперь в академии, и из-за каких-то там прогулов тебя уже не выгонят». Эта фраза почему-то резанула слух. «Нет, разумеется, изначально я действительно хотела покинуть захран только чтобы быть подальше от гордения и беспросветного будущего, которое меня там ожидало. Но получив возможность учиться, пускай даже и в небольшом филиале где-то на краю света, не хотела упускать эту возможность». Кажется, начинаю понимать, на что именно проверял меня командор. А как же экзамены? Рано или поздно надо будет сдавать эти предметы. Ох, да сдашь как-нибудь, не переживай. Если хотя бы недельку поучишь, всё равно будешь лучше, чем другие. А на Юнисии и так не добор кадетов. Это тебе не главный филиал, так что не отчислят. Руководству же надо иметь хоть какое-то минимальное количество учащихся. Майк неожиданно поднялся из-за стола. «Пожалуй, приглашу новичка за наш стол. А то он там совсем один». Юноша мотнул головой в сторону Цварга. Демьян и Филат одобрительно кивнули. Девушки же никак не прокомментировали порыв митара Лишь когда Майк отошел на приличное расстояние, Тунира вновь скривилась и произнесла. «Ох, как же мне надоел этот дурак со своими примитивными шуточками». Синтия поджала губы и молча уставилась в собственную тарелку. Ларчанки безразлично пожали широкими плечами, а я вдруг почувствовала нарастающее раздражение. «Если тебе так неприятен, Майк, то почему ты с ним общаешься? Вон больше половины столовой пустует Можешь сесть куда хочешь». На хорошеньком личике Пикси отразилось неприкрытое удивление. «Как это? Я не могу. Все наши должны быть вместе». «Наша?» — переспросила, сбитая с толку. Это странное определение представлялось трудноприменимым к разношерстной компании, собравшейся за данным столом. У них же нет ничего общего. Ни по половому признаку, ни по расовой принадлежности. К тому же, как успела понять, Тунира училась уже на втором или даже на третьем курсе, а значит, являлась старичком. В то время как я и двое других захухрей — новобранцы. «Ну Но да, наша В разговор всё-таки решила вмешаться Элла. Майк тоже с нами, несмотря на то, что он внук Дока. Он всё-таки безобидный. Безобидный? эхом отозвалась я, окончательно перестав понимать, что происходит. В каком смысле? Хором шикнули на меня девушки и разом обернулись на входную дверь. Что ж, посмотреть действительно было на что. Пятеро красивейших парней, один другого круче. дошли к раздатчику еды. Синяя форма сидела на них как влитая, подчеркивая как бронзовый оттенок кожи, так и внушительные спины и крепкие длинные ноги. На груди у большинства сияли золотые звезды, а у одного Златовласова имелась небольшая вязь. Кажется, это младший офицер. Один из компаний шутливо толкнул последнего локтем под ребром, со смехом указывая на аппарат с едой. Тот не остался в долгу и с лёгкостью заломил запястье приятелю. В их действиях не было подлинной агрессии. Пожалуй, так играют новорождённые волчата, пытаясь выяснить, кто из них в будущем станет вожаком стаи. Тот, что начал потасовку, первым приложил кулак к груди, и его тут же отпустили. А я вдруг узнала в нём того самого Ларка со стопкой голубых анкет. Тогда он был в простой гражданской одежде, достаточно широких спортивных штанах и футболки невзрачного серо-коричневого цвета. А сейчас красовался в идеально отглаженной форме космофлота. При нашей первой встрече кадет ещё жаловался, что какая-то девушка испачкала его китель мороженым. Прищурившись, перевела взгляд на лейтенанта, пытаясь понять, кого же он мне напоминает. Длинные золотые волосы, собранные в высокий хвост. Сильная шея, ястребиный нос, упрямая линия губ. Достаточно резкие черты лица и крупный, слегка выступающий подбородок, который, однако, ничуть не портил его внешность. Скорее наоборот, придавал облику кадета этакую мужественность, если не сказать матёрость, которой обычно обладают лишь зрелые мужчины. Братья Гришхан и их друзья. Старшему Грегори уже выдали лейтенанта, он с четвёртого курса, а младший — Гавриил. «Считай твой однокурсник». шепотом пояснила Элла, наклоняясь к моему уху. «Хм, Гавриил». Вдруг вспомнилось, что юноша на момент нашего знакомства вроде уже учился в академии. Однако вместо того, чтобы разъяснить для себя эту нестыковку, почему-то уточнила. «Братья Гришхан? Они и случаем не сыновья командора Галактиона Гришхана?» Тунира фыркнула. «Племянники. Старший очень похож на дядю, да. А вот младший пошёл в... Но в кого пошёл Гавриил, я не расслышала, потому что в этот момент вся компания развернулась с подносами в нашу сторону и почему-то уставилась на меня. Ну, предположим, с Гавриилом я действительно была знакома. А потому приветливо улыбнулась парню. А вот Грегори, его взгляд с неестественно вытянутыми сверху вниз зрачками, притянул моё внимание похлеще феритовых магнитов. Ларк отдал свой поднос кому-то из друзей и покошачьему медленно приблизился к нашему столу. не выпуская меня из плена своих насмешливо сияющих глаз. «Так-так-так, кто это у нас тут? Новенький из-за охрана!» — протянул Грегори, внимательно осматривая сидящих за нашим столом. На Демьяне и Филате взгляд зелёных глаз остановился всего на пару мгновений. Зато моя персона почему-то заинтересовала Ларка заметно сильнее. Не нашла ничего лучше, чем махнуть рукой стоявшему за его спиной младшему брату и произнести. «Привет, Гавриил. Спасибо большое, что заполнил за меня ту анкету. Как видишь, благодаря тебе я теперь здесь». Судя по одновременно вытянувшимся лицам кадетов, причем как со стороны подошедших ларков, так и со стороны девушек за столом, я ляпнула что-то не то. Вот прямо-таки совсем-совсем не то. Юноши поодаль замерли истуканами. Синтия хмыкнула и повторно уткнулась в свою тарелку. Туниру перекосила. Ржеволосые ларчанки посмотрели на меня, демонстративно поиграв бровями. А Грегори неожиданно нахмурился и повернулся к брату. Тот, в свою очередь, широко мне улыбнулся. «Вивьен Виарда, я правильно помню. Прости тебя сразу и не узнать в форме. Осенний тебе идёт». «Спасибо тебе тоже». Растерянно промямлила, чувствуя, что продолжаю говорить не то. Тягучая атмосфера как будто уплотнелась с каждой невинно брошенной фразой. и напряжение уже ощущалось обнаженной кожей запястья и щек. Когда ларки подошли вот так близко, мне физически стало тяжелее дышать. Казалось, воздух в столовой до Нильзина электризовался, и вот-вот грянет молния. Даже Демьян и Филат перестали есть и отложили в сторону столовые приборы. Хотя так же, как и я, не понимали, что здесь вообще происходит. Грегори прищурил глаза, повторно сканируя меня взглядом. и уже набрал полные лёгкие воздуха, чтобы сказать, по-видимому, нечто резкое. И в этот миг чья-то тёплая ладонь опустилась на моё плечо. «Привет, Грегори. В очередной раз что-то забыл за нашим столом», протянул стоящий позади меня Майк. «Для тебя я младший лейтенант Гришхан», жёстко отрезал Ларк, блеснув ярко-зелёными радужками. Потом лениво сложил крупные руки на груди и добавил. «Подошёл познакомиться с новенькими». Но, похоже, ваша группа неудачников уже настроила всех против нас. Майк, как ни в чём не бывало, парировал. «Не знаю, не знаю. Судя по твоей градации, неудачники сейчас здесь вы, а не мы. Как ты там в последний раз говорил, не помнишь?» «Хочешь проверить, кто из нас сильнее, шутник?» Грегори угрожающе шагнул в нашу сторону. Обратила внимание, что во время вышеописанного диалога мои соотечественники с захрана Постарались слиться со стенами. И что показалось мне удивительным, такими же незаметными сделались ларчанки. Синтия, приоткрыв рот, испуганно переводила взгляд с Майка на Грегори и обратно, а Тунира демонстративно громко отхлебывала чай, делая вид, что происходящее вокруг ее совершенно не волнует. А может, она даже и не делала вид. По скулам Грегори забегали желваки, крылья носа затрепетали, а пальцы сжались в кулаки. Возможно, определенную роль сыграло то, что я сидела и смотрела на Ларка снизу вверх. А, возможно, решительное выражение лица юного Гришхана придало ускорение мыслительному процессу моей черепушки. Так или иначе, я достаточно быстро сопоставила в уме габаритами Тара и Ларка и пришла к неутешительной мысли, что Майк при любой драке окажется в проигрыше. Воображение тут же подкинуло картинку. как каменный кулак Грегори врезается в хрупкую челюсть моего улыбчивого приятеля, голубокожего шутника, который так хорошо относился ко мне с момента моего появления на звездолёте. Моё тело, само собой, протестующе взвилось со стула. Но прежде чем я успела вмешаться в назревающую драку, Майк снова продемонстрировал отменную реакцию. «Кстати, это моя девушка Вивьен. Вы уже познакомились?» Тёплая ладонь переместилась с моего плеча на талию, и юноша притянул меня к себе. Заявление Митара ошарашило настолько, что мысли снова скаканули куда-то не туда. Несколько секунд Грегори сверлил взглядом своего визави. Ноздри Ларка широко раздувались, а вытянутые зрачки часто пульсировали. В какой-то миг показалось, что драки всё же не избежать. Но племянник командора удивил. Он развернулся и... Вместе со своей компанией молча пошёл к другому столу. За нашим же столом вдруг резко возобновился общий разговор, как будто ничего и не случилось. «Ой, я объелась этими сэндвичами. Хочу шоколадный мусс, а я ягодный». «Что ж, схожу за десертами», — сообщил Майк, убирая руку с моей талии. «Сабрина, Элла, вам по одной порции или по две?» «По две», — хором заявили ларчанки. «Синтия». уточнил Митар, бросая взгляд на девушку. «Спасибо, я уже поела. Пойду, пожалуй, в каюту». «Мы тоже». Поспешили присоединиться к ней Демьян и Филат. Загремели стулья, за хухри ушли вместе с Митаркой. Майк отправился к раздатчику. А я удивленно посмотрела на девушек, все еще ожидая хоть каких-то пояснений. Что это сейчас было? «Ну что ты так смотришь?» Первая отреагировала Тунира. Эти ребята — все чьи-то сыновья, племянники или внуки. Их взяли по протекции, им хорошо. Ничего не делают, но исправно получают и стипендию, и звание. А мы — обычные смертные. Нас набрали для создания фона, общей массы, чтобы эти неучи не так сильно выделялись. Неужели, думаешь, что в противном случае такие молокососы, как Демьян и Филат, когда-нибудь смогли бы пройти в Академию? А клоун Майк... «Представляешь, митар который проиграл ларку в заплыве на стометровку. Неудачник, да и только». «А вот тот сварк». Она кивнула головой в сторону новенького, который так и не захотел присоединиться к нашей компании, хотя мой друг и предлагал ему. «Да ведь он убогий. Это же за парсек видно. Посмотри на его недоразвитые рога, как у телёнка, право слово. Со стороны стола, за которой приземлились пятеро блатных...» раздался громогласный хохот. Молодые люди слышали, что говорила Пиксиянка, потому что она голосила на всю столовую так же громко и унизительно, как это делал Казимир, прилюдно обзывая меня неуклюжей антилопой или косолапой жирафихой Не кстати вспомнилось, что ларки имеют превосходный слух. Лучший среди всех раз Федерации. Медленно перевела взгляд на темноволосого цварга за полупрозрачным разграничителем, и увидела, как юноша спешно скидывает поднос с недоеденной едой на ленту и удаляется из столовой. Во рту поселилась противная терпкая горечь. Точь в точь, как после чашки отвратительного кофе в усладе. Вот только на этот раз я знала, что никакой стакан воды или полоскания рта не помогут. Даже если целиком вымоюсь в том шикарном белом джакузи, всё равно не пройдёт ощущение грязи, прилипшей ко мне от слов злоречивой шестеручки. «Пожалуй, я тоже пойду к себе», — произнесла, вставая из-за стола. Девушки остались практически безучастными к моим словам, но мне было уже все равно. «А почему ушла Вивьен?» Донёсся до меня рассеянный возглас Майка. Я лишь ускорила шаг.